Элис Монро. В глуши. Перевод Татьяны Боровиковой. Читает для вас Артем Назаров. 1. Мисс Маргарет Крэсвелл, заведующая Дома трудолюбия в Торонто, мистеру Саймону Хирону, Северный Гурон. 15 января 1852 года. Поскольку к вашему письму Присовокуплена рекомендация священника, я с радостью отвечаю. Мы часто получаем запросы подобного рода, но без соответствующих рекомендаций не можем быть уверены в добрых намерениях лица пославшего запрос. У нас в доме нет девушек, достигших брачного возраста, поскольку наши воспитанницы, как правило, покидают нас в 14 или 15 лет и начинают работать. Однако мы поддерживаем с ними связь в течение нескольких лет, обычно до их замужества. В случаях, подобных вашим, мы иногда рекомендуем одну из этих девушек просителю и устраиваем их встречу, после чего, конечно, две заинтересованные стороны сами решают, подходят ли они друг другу. Среди девушек, с которыми мы по-прежнему поддерживаем связь, есть две восемнадцатилетние. Обе устроены в ученицы к модистке, но, вероятно, брак с подходящим кандидатом покажется им предпочтительнее долгих лет подобного труда. Это все, что я могу сказать». Остальное зависит от самой девушки и от того, насколько она вам понравится или не понравится. Девушки, о которых я упомянула, мисс Эдди Джонстон и мисс Энни Маккиллоп, Обе законорожденные дочери родителей христиан и попали к нам в дом вследствие смерти родителей. Ни пьянство, ни безнравственное поведение не было причиной этих смертей. В семье мисс Джонстон, однако, фактором послужила чехотка и хотя из них двоих эта девушка более хорошенькая, пухленькая и розовощекая, я считаю своим долгом предупредить вас, что ей, возможно, не по силам окажется жизнь поселенца и тяжелая работа в глуши. Другая девушка, мисс МакКиллоп, крепче сложением, хотя и более худощава, и цвет лица у нее похуже. Она косит на один глаз, но ее зрение от этого не страдает. Она прекрасно шьет. Темный цвет ее волос и глаз и смуглость кожи, отнюдь не указывают на примесь туземной крови, и отец ее и мать происходят из файфа. Она вынослива и, думаю, свыкнется с жизнью, которую сулит ей брак с вами. Я поговорю с ней, ознакомлю с вашим замыслом и буду ждать вашего сообщения о том, когда вы сможете прибыть, чтобы познакомиться с ней. 2. Карстерская газета «Зоркий страж». Юбилейное издание к 50-летию газеты. 3 февраля, 1907 года. Воспоминания мистера Джорджа Херрона. В первый день сентября 1851 года мы с моим братом Саймоном уложили в сундук постели и домашний утварь, погрузили сундук в фургон, запряженный лошадью, и отправились из округа Холтон искать счастье в диких лесах округов Гурон и Брюс, ибо тогда те места считались дикими лесами. Пожитки, которые у нас были, дал нам Арчи Фрейм, хозяин на которого работал Саймон, в счет заработков Саймона. Дом мы тоже арендовали у Фрейма, и его сын, парень примерно моих лет, пришел, чтобы принять у нас дом и забрать обратно телегу. Здесь надо сказать, что мы с братом рано остались сиротами. Сначала умер наш отец, а потом и мать. Не прошло и пяти недель, как мы сошли с корабля на берег в этой стране. Мне было три года, а Саймону восемь. Саймона определили на работу Карчи Фрейму, двоюродному брату нашей матери, а меня взяли на воспитание школьный учитель и его жена, у которых не было своих детей. То было в Холтоне. И я бы охотно остался там. Но Саймон, живя лишь в нескольких милях оттуда, продолжал меня навещать и все время повторял, что как только мы вырастем, то пойдем возьмем себе земли и будем там хозяйничать сами, как намеревался сделать наш отец». Все время, пока Саймон жил у Арчи Фрейма, его никогда не посылали в школу, в отличие от меня. И поэтому Саймон всегда хотел уехать. Когда я достиг возраста 14 лет и стал таким же крепким парнем, как старший брат, он сказал, что мы должны пойти и взять на дел Королевской земли к северу от Гуронского тракта. В первый день мы добрались только до Престона, так как дороги через Пушлинч и Насагевею были неровные и плохие. На следующий день мы оказались в Шекспире, а под вечер третьего дня в Стратфорде. Чем дальше на запад, тем дороги становились хуже, поэтому мы решили послать свой сундук в Клинтон дилижансом. Но дилижанс не ходил из-за дождей, и теперь надо было ждать, пока дороги замерзнут. Так что мы велели сыну Арчи Фрейма поворачивать вместе телегой, лошадью и нашим добром обратно в Холтон. А сами мы вскинули топоры на плечи и пошли пешком в Карстерс. Мы туда явились, можно сказать, первыми. Карстер только начинался. Там была грубо срубленная изба, совмещавшая в себе лавку и постоялый двор, да немец по фамилии Рём строил лесопилку. Одним из поселенцев, что прибыли туда раньше нас и уже срубили себе крепкое просторное жилье, был Генри Трис, впоследствии ставший моим тестем. Мы поселились на постоялом дворе, где спали на голом полу. У нас было одно одеяло на двоих. Наступала ранняя зима, уже пришли холодные дожди и сырость, но мы были готовы к трудностям. Во всяком случае, Саймон был готов. Он рос в более суровых условиях, чем я. Но он сказал, что надо терпеть, и я терпел. Мы принялись расчищать в кустарнике дорогу к нашему наделу, а потом разметили, где строить, нарубили деревьев на бревна для стен и большие балки, чтобы покрыть крышу, Генри Трис одолжил нам быка, чтобы переволочь бревна, но Саймон с неохотой одалживался и не любил принимать чужую помощь. Он хотел, чтобы мы построили хижину сами. Но когда мы поняли, что у нас ничего не получится, я пошел к Трису, и вместе с ним, его двумя сыновьями и мельником, мы поставили сруб. На следующий день мы принялись замазывать глиной щели меж бревнами и нарубили лапника, чтобы больше не тратиться на ночлег на постоялом дворе, а спать в собственном доме. Для двери у нас была большая толстая вязовая доска. Мой брат слышал от каких-то французских канадцев, заходивших к Арчуфрейму, что в лагерях лесорубов печь всегда ставят посреди жилья. Он сказал, что нам тоже надо так сделать. И мы взяли четыре шеста и построили печь как в доме. Мы собирались потом обмазать ее глиной изнутри и снаружи. Мы развели хороший огонь и легли спать но, проснувшись среди ночи, увидели, что деревянные опоры горят, и крыша занялась. Мы мигом раскидали печь, а крышу оказалось нетрудно погасить, поскольку балки были из непросушной липы. Когда рассвело, мы принялись строить печь у стены, как всегда делают, и я решил, что лучше промолчать. Расчистив подлесок и кусты, мы принялись рубить большие деревья. Мы срубили большой ясень и распилили его на доски для пола. Наш сундук еще не приехал из Холтона, и Генри Трис прислал нам очень большую и удобную медвежью шкуру накрываться вместо одеяла. Но мой брат не пожелал принять этот подарок и отослал шкуру обратно, сказав, что она нам не нужна. Потом, через несколько недель, прибыл наш сундук, и нам пришлось просить у соседов займы Вала, чтобы привезти сундук из Клинтона, но брат сказал, что это в последний раз мы одалживаемся и больше ничего ни у кого просить не будем». Мы пошли пешком в Уэлле, купили муки и соленые рыбы и понесли их на себе обратно. Лодочник перевез нас через реку у Манчестера за большие деньги. Мостов тогда не было, но сильные морозы еще не ударили, и река не замерзла. Под Рождество мой брат сказал, что, по его мнению, мы уже хорошо обустроились, и теперь он может привезти сюда жену, чтобы стирала и убирала, и еще она будет доить корову, когда мы скопим денег на корову. До этого он ничего не говорил ни про какую жену. Я сказал, что не знал о его знакомстве с девушкой. Он ответил, что и не знает никого, но слыхал, что можно написать в сиротский приют и спросить, нет ли у них там девицы, чтобы хотела выйти замуж и чтобы они могли ее рекомендовать. И если такая найдется, он поедет на нее посмотреть. Он хотел, чтобы девушка была не моложе 18 и не старше 22 лет, чтобы она была здоровой и не боялась работы. Он хотел девушку, выросшую в приюте, а не взятую туда недавно, чтобы она была непривычна к роскоши, не ожидала, что ей будут прислуживать, и не вспоминала другую жизнь, легкую. Я уверен, что нынешним людям такой способ искать жену покажется странным. Брат был хорош собой и, конечно, мог бы ухаживать за девушками и сам найти себе невесту, но не имел на то ни денег, ни желания. Он думал только о том, как обустроить наше хозяйство. Кроме того, Будь у девушки родители, они, скорее всего, не захотели бы отпустить ее так далеко, в суровую жизнь, где много работы и мало удобства. Недавно приехавший в наши края священник, мистер Макбейн, помог Саймону написать письмо и присовокупил несколько слов от себя, чтобы за него поручиться. Это подтверждает, что мой брат действовал похвальным и разумным образом. И вот пришел ответ, что есть девушка, которая может подойти... И брат поехал за ней в Торонто. Ее звали Энни, но ее девичью фамилию я забыл. Саймон и Энни сошли с дилижанса в Клинтоне, и потом им пришлось переходить в брод ручьи в Халете и тащиться по глубокому мягкому снегу. Когда они добрались до места, Энни была совсем измучена. Осмотревшись кругом, она очень удивилась и сказала, что никогда в жизни не видела столько кустов и даже не воображала, что их может быть так много. Она привезла сундук с постельным бельем и кое-какой посудой, и в нашем доме стало чуточку уютнее. В начале апреля мы с братом пошли рубить лес в дальнем углу нашего надела. Пока Саймон ездил жениться, я расчистил немного земли в другую сторону в направлении Трисов, но Саймон хотел расчищать землю вдоль границ нашего участка, а не там, где до этого рубил я. С утра было тепло, и среди кустов еще лежал толстый слой мягкого снега. Мы стали рубить дерево там, где хотел Саймон, и вдруг, я даже не могу сказать от чего сверху свалился большой сук, которого мы совсем не ожидали. Мы только услышали, как трещат мелкие веточки, подняли головы, чтобы посмотреть наверх, и вдруг этот сук упал на Саймона и убил его на месте. Мне пришлось тащить его тело к нашей хижине. Он был высокий, хотя и не мясистый, так что мне пришлось тяжело, и я очень устал. К этому времени похолодало, и, добравшись до просеки, я увидел, что ветер швыряется снегом. Похоже, было, что начинается метель. Наши прежние следы все замело снегом. Саймона тоже всего замело, и снег на нем уже не таял, и его жена, выглянув из двери, очень удивилась. Ей показалось, что я тащу бревно. Я втащил тело в хижину, и Энни обмыла его, и мы посидели некоторое время, не зная, что делать». Священник в это время жил на постоялом дворе, потому что нас еще не построили ни церкви, ни дома при ней. Постоялый двор был всего в четырех милях от нас, но метель разгулялась не на шутку, так что мы не видели даже деревьев на другом краю просеки. Ветер дул северо-западный, и по всему похоже было, что метель продлится дня 2-3. Мы знали, что оставлять тело в доме нельзя, и вынести его наружу тоже не могли, до него добрались бы рыси, так что у нас не было другого выхода, как похоронить его. Земля под снегом не промерзла, так что я вырыл могилу недалеко от хижины, а Энни зашила тело в простыню, и мы положили его в могилу, но не стали долго стоять рядом, а только прочитали «Отче наш» и один псалом из Библии, я не помню который, помню только, что он был ближе к концу псалтири и очень короткий. Это было 3 апреля 1852 года то был последний снегопад зимы, и чуть позже приехал священник и прочитал заупокойную службу, а я поставил над могилой столбик с табличкой. Потом, когда нам дали участок на кладбище, мы поставили там могильный камень, но он не лежит под этим камнем, потому что я считаю глупо таскать мертвые кости с места на место, ведь это всего лишь кости, а душа уже давно предстала перед предвечным судьей. Я остался один расчищать под лесок И валить лес, и скоро начал работать бок о бок с трисами, которые относились ко мне с подлинной добротой. Мы работали все вместе то на моем участке, то на их, не различая, где чья земля. Я начал столоваться и даже спать у них дома и познакомился с их дочерью Дженни, которая была одних лет со мной, и мы с ней договорились пожениться, что и выполнили со временем. Мы прожили вместе долгую жизнь, и при том но если вдуматься неплохую и вырастили восьмерых детей. У меня на глазах мои сыновья приняли хозяйствование и над моими землями, и над землями моего тестя, поскольку его сыновья уехали из наших краев на запад и там преуспели. Жена моего брата не осталась жить в наших местах, но отправилась сама по себе в Уэлле. Теперь в наших местах проложены посыпанные гравием дороги во все стороны, на север, на юг, на запад и на восток и меньше, чем в полумиле от моей фермы проходит железная дорога. Кустарника вовсе не осталось, если не считать лесных угодий, и я часто вспоминаю деревья, которые рубил в молодости. Будь у меня теперь на участке такой строевой лес, я был бы богатым человеком. Преподобный Уолтер Макбейн, священник Свободной Пресвитерианской церкви Северного Гурона, Мистеру Джеймсу Малину, секретарю мирового суда, Уэлли, объединенные округа Гурон и Брюс. 10 сентября 1852 года. Достопочтимый, сэр. Пишу, чтобы уведомить вас о возможном прибытии в ваш город молодой женщины из наших мест по имени Энн Херрон, вдовы и моей прихожанки. Эта молодая женщина оставила свой дом, расположенный здесь, в окрестностях Карстерса, Тауншип Холлоуэй. У меня есть основания полагать, что она отправится пешком в Уэлли. Возможно, она явится во строг и потребует, чтобы ее определили в число заключенных, поэтому я счел своим долгом сообщить вам, кто она такая, что собой представляет и какова была ее история в продолжении нашего знакомства. Я приехал в эти места в ноябре прошлого года, первый священник, отважившийся поселиться в здешних краях. Мой приход до сих пор большей частью покрыт кустарником, и мне не нашлось пристанища, кроме постоялого двора в Карстерсе. Я родился на западе Шотландии и был послан в Канаду под эгидой миссии в Глазго. Я молился, чтобы Господь открыл мне свою волю, и Он велел мне отправиться на служение туда, где нужда в священнике наибольшая. Я рассказываю вам все это, чтобы вы поняли, кто я и какое касательство имею к делам этой молодой женщины. Она перебралась в наши края в конце прошлой зимы, Выйди замуж за молодого человека по имени Саймон Херон. Он, по моему совету, написал в Дом трудолюбия в Торонто с просьбой рекомендовать ему подходящую христианку, желательно при конфессии, и ему порекомендовали эту девицу. Он сразу же взял ее в жены и привез в хижину, которую до того построил вместе с братом». Эти двое юноши приехали сюда, чтобы взять земельный надел, расчистить его и вступить во владение, так как были сиротами без на наследство. Однажды в конце зимы они как раз трудились, расчищая землю, когда их постиг несчастный случай. Они валили дерево, и один сук отломился и упал на старшего брата, убив его на месте. Младший умудрился дотащить тело до хижины, и поскольку в это время разразилась снежная буря, они оказались отрезаны от всего мира и кое-как похоронили покойного сами. Господь суров в своем милосердии, и мы должны видеть в посылаемых им ударах знак его заботы о нас и его доброты, каковыми они непременно окажутся со временем. Оставшись без помощи брата, юноша нашел приют в семье соседей, также усердных прихожан из числа моей паствы, и они приняли его как сына, хотя он продолжает трудиться на своей земле, чтобы получить право владеть ею. Эта семья взяла бы к себе и молодую вдову, но та не пожелала воспользоваться их предложением и, кажется, воспылала отвращением ко всем, кто хотел ей помочь. Особенную нелюбовь она, по-видимому, питала к деверю, который утверждал, что никогда ни в малейшей степени не ссорился с ней, и ко мне. Когда я с ней разговаривал, Она не отвечала мне ни малейшим знаком, не показывала, что душа ее готова смириться. Это моя вина, так как я не умею разговаривать с женщинами. Во мне нет той непринужденности, которая нужна, чтобы завоевать их доверие. Их упрямство совершенно иного рода, чем у мужчин. Я хочу сказать, что мне не удалось обратить ее к добру. Она перестала посещать богослужения, и хозяйство ее пришло в упадок, отражая упадок ее души и ума. Она не стала сажать картофель и горох, хотя то и другое дали ей, чтобы растить среди пней на вырубке. Она не рубила дикие лианы, заплетающие двери ее хижины. Она редко разводила огонь в очаге, чтобы испечь овсяные лепешки или сварить кашу. Поскольку деверь уже не жил в доме, она не должна была соблюдать какой-либо внешний распорядок. Когда я приходил, то видел открытую дверь и свидетельство того, что в дом беспрепятственно забредают животные. Если сама хозяйка и была в это время дома, то, видимо, пряталась в пику мне. Те, кому доводилось ее повстречать, говорили, что одежда у нее грязная и рваная от лазания по кустам, а тело исцарапано шипами и искусно летающими насекомыми, и волосы висят не расчесанные и не заплетенные в косы. Питалась она, как я полагаю, соленой рыбой или лепешками, что оставлял ей деверь или соседи. Я все еще гадал, как бы найти способ защитить ее тело от наступающей зимы, а душу от более серьезной опасности. Но тут узнал, что она исчезла. Оставила дверь распашку и ушла без плаща и чепца, написав на досках полухижины обугленной палкой два слова «Острок Уэлли». Я понял эти слова так, что она собирается идти в Острок и там сдаться властям. Ее деверь полагает, что ему не имеет смысла пускаться за ней в догонку из-за ее враждебного к нему отношения. А сам я сейчас не могу отправиться в путь, так как должен окормлять одного из моих прихожан, лежащего на смерть на мадре. Посему я и прошу вас известить меня, когда она прибудет, и в каком состоянии, и как вы с ней поступите. Я все еще считаю ее в числе душ, веренных моему попечению, и если вы оставите ее у себя...» постараюсь навестить ее до зимы. Она дитя свободной церкви и завета, и как таковая имеет право на окормление священником своей собственной конфессии. Поэтому не думайте, что можно направить к ней какого-нибудь англиканского священника, баптиста или методиста, и исчесть это достаточно. В случае, если она не явится во строк, но будет блуждать по улицам, сообщаю, что она высокая и темноволосая, скудного телосложения, не красавица, но и не дурнушка, за исключением того, что один глаз у нее косит. Мистер Джеймс Маллен, секретарь мирового суда Уэлли, преподобному Уолтеру Макбейну, священнику Свободной Пресвитерианской Церкви Северного Гурона, 30 сентября 1852 года. Позвольте выразить вам благодарность за ваше чрезвычайно своевременное письмо ко мне, касающееся молодой женщины по имени Энни Херрон. Она благополучно завершила свой путь в Уэлли, не понеся тяжелого урона, хотя была слаба и истощена, когда явилась восток. На вопрос, что она здесь делает, она отвечала, что пришла сознаться в убийстве, чтобы ее посадили под замок. Начались совещания, послали за мной, а так как время близилось к полуночи, я согласился, что лучше будет, если эту ночь она в самом деле проведет в камере. На завтра я посетил ее и сколько мог выведал подробности. Ее рассказ о том, как она выросла в сиротском приюте, была отдана в ученицы к модистке, потом вышла замуж и приехала в Северный Гурон, вполне согласуется с вашим повествованием. Расхождения начинаются лишь после смерти мужа. Вот что рассказывает она. Как-то в самом начале апреля муж с братом пошли рубить лес, а ей велели состряпать обед. Но так как она не успела все приготовить ко времени их выхода из дому, то согласилась принести обед прямо на вырубку. Соответственно, она испекла овсяные лепешки, взяла соленые рыбы, пошла по следам мужа и деверя и нашла их за работой на некотором расстоянии от дома. Но когда муж развернул принесенную еду, то весьма оскорбился, поскольку Энни завернул ее таким образом, что жир от соленой рыбы впитался в лепешки, и они все искрошились и стали неприятны на вкус. Будучи разочарован, Муж Энни вспылил и пообещал на досуге отколотить ее. Затем он повернулся к жене спиной и сел на бревно, и тут она схватила камень, швырнула в него и попала ему в голову, так что он упал без чувств, а точнее говоря, замертво. Затем она и брат мужа понесли или потащили тело к дому. Тут началась метель, и они оказались отрезаны от мира. Брат сказал, что правду следует скрыть, так как Энни ненарочно убила мужа, и она согласилась. Затем они похоронили покойника, в этой части ее рассказ опять совпадает с вашим, и на том бы все кончилось, но Энни стала все более и более мучиться душой, убежденная, что нанесла мужу удар преднамеренно. По ее словам, если бы она не убила мужа, он бы сильно побил ее. А зачем она стала бы так рисковать? Так что она в конце концов решила сознаться. «За Симона, вероятно, желая подтвердить свои слова, вручила мне локон волос, пропитанный засохшей кровью. Таков ее рассказ, и я не верю ему ни на йоту. Камень, который эта девушка способна поднять в сочетании с силой, с которой она способна его швырнуть, ни в коем случае не мог бы убить человека». Я спросил ее об этом, и она изменила свой рассказ. Теперь из ее слов следовало, что камень был большой, и она не бросала его, а с силой опустила на голову мужа, сидевшего к ней спиной. Я спросил, почему же брат мужа не помешал ей, и она ответила, что он в это время смотрел в другую сторону. На это я сказал, что где-то в лесу, вероятно, лежит окровавленный камень, и ее ответ был, что она вымыла камень снегом. На самом деле весьма неправдоподобно, что она могла так вовремя найти подходящий камень, при том, что вокруг лежал глубокий снег. Я попросил ее закатать рукав, чтобы оценить, крепкие ли у нее мускулы на руке. И она сказала, что все это было несколько месяцев назад, и тогда она была крепче. Мой вывод таков. Она лжет или находится во власти заблуждения. Но на сегодняшний день я не вижу никакого иного способа поступить с ней, кроме как оставить ее во строге. Я спросил, что, по ее мнению, должно случиться с ней теперь. И она сказала... «Разумеется, вы будете судить меня, а затем повесите. Но зимой людей не вешают, так что я смогу остаться тут до весны. А может быть, вы позволите мне работать. Возможно, вы захотите, чтобы я работала здесь во строге, и тогда не повесите меня». Я не знаю, откуда она взяла, что зимой людей не вешают. Я в замешательстве и не знаю, что мне с ней делать. Как вы знаете, у нас новое и весьма хорошее здание, где заключенным тепло и сухо, Их сытно кормят и гуманно с ними обращаются. На нас уже жаловались в том смысле, что кое-кто не боится, а в это время года даже рад попасть к нам в камеру. Но очевидно, что сию молодую женщину нельзя отпускать на новые скитания, а, судя по вашему рассказу, она не желает поселиться у друзей и знакомых и не может пристойно вести хозяйство, живя одна. Наш острог в настоящее время служит для содержания не только преступников, но и безумцев и если в отношении ее будет вынесен вердикт о безумии, я мог бы подержать ее здесь в течение зимы, а весной, возможно, отослать в Торонто. Я пригласил врача, чтобы осмотрел ее. Я говорил с ней о вашем письме и о том, что вы, возможно, приедете ее навестить, но она весьма неблагосклонно отнеслась к этому. Она просит, чтобы к ней не допускали никаких посетителей, за исключением некой мисс Сэдди Джонстон, живущей где-то далеко». Я прилагаю к своему письму другое письмо, адресованное деверью этой женщины, чтобы уведомить его о показаниях невестки и спросить, что может он сам сказать по этому поводу. Заранее благодарю вас за передачу этого письма ему, а также за хлопоты, предпринятые вами, чтобы информировать меня так полно. Я принадлежу к англиканской церкви, но придерживаюсь весьма высокого мнения о других протестантских деноминациях за их усилия по привнесению размеренности и порядка в жизнь людей в этой части света». Можете быть уверены, я сделаю все от меня зависящее, чтобы спасти душу этой молодой женщины, но, возможно, лучше подождать, пока она сама станет к этому благорасположена. Преподобный Уолтер Макбейн, мистеру Джеймсу Малину, 18 ноября 1852 года. Я немедленно отнес ваше письмо мистеру Джорджу Херону, и, насколько мне известно, он ответил на него и дал вам свой отчет о происшедших событиях. Он изумился заявлению своей невестки, поскольку она ни разу не говорила ничего подобного ни ему, ни кому-либо другому. Он утверждает, что это чистый вымысел или фантазия, так как ее даже не было в лесу, когда все случилось, да ей не было нужды там находиться, поскольку они с братом взяли с собой обед с утра, выходя из дому. По его словам, случай, когда брат упрекал жену за лепешки, испорченные соседством с рыбой, действительно имел место, но в другой день, а не в этот. Также в том месте, где они находились, не было подходящих камней, чтобы совершить подобные действия под влиянием минутного порыва, даже если бы невестка была там и пожелала его совершить. «Я прошу прощения за задержку с ответом на ваше письмо. Она вызвана моим нездоровьем. У меня был приступ каменной болезни и ревматизм желудка, по мучительности превосходящие все испытанные мною когда-либо. Сейчас мне отчасти легче, и если я и дальше пойду на поправку», то к следующей неделе смогу исполнять свои обязанности, как обычно. Что касается душевного здоровья этой молодой женщины, то я не знаю, что скажет приглашенный вами врач, но я и спросил руководство свыше, и вот к какому мнению пришел. Возможно, что в ранние дни ее замужества она подчинялась мужу не всецело, не блюла его удобства или допускала резкие слова и сварливое обхождение, или ранило его чувство, дуясь на него и не разговаривая с ним, как часто делают представительницы ее пола. Затем муж погиб до того, как она успела испросить у него прощения, и, что вполне естественно, ее обуяло жгучее раскаяние и так глубоко проникло в ее душу, что она сочла себя на деле виновной в смерти мужа. Я думаю, так сходят с ума многие. Иные сначала надевают безумие, как маску в игре, Но за свою дерзость и недалекость потом расплачиваются, обнаружив, что это уже не игра, и что дьявол преграждает все пути к спасению. Я все еще надеюсь побеседовать с молодой женщиной и донести это до нее. Сейчас, впрочем, всему препятствует не только моя несчастная бренная оболочка, но и то, что я вынужден жить в зловонном и шумном месте. И круглые сутки слушать омерзительные вопли, которые не дают мне ни спать, ни заниматься по книгам и порой даже мешают моей молитве. Пронизывающий ветер свистит в щели меж бревен, но, спускаясь вниз к теплу очага, я становлюсь свидетелем того, как посетители постоялого двора хлещут спиртные напитки и горланят непристойности. А снаружи нет ничего, кроме деревьев, что преграждают все входы и выходы, до да ледяного болота, способного поглотить всадника вместе с лошадью. Мне обещали построить церковь и при ней жилье для меня, но обещавшие погрязли в собственных делах и исполнение своих слов отложили. Я, однако, даже в болезни не оставляю проповедь и проповедую там, где придется, в предоставляемых мне для этого сараях и домах. Я укрепляюсь мыслями о великом человеке, великом проповеднике и толковнике Господней воли Томасе Бостоне, который в последние дни своей телесной слабости проповедовал Божие величие из окна спальни толпе в две тысячи человек, собравшейся внизу во дворе. Так и я намереваюсь проповедовать до конца своих дней, хотя моя конгрегация и будет не столь многочисленной. И ежели выпадет на долю человека удар судьбы, сие есть перст Божий, Томас Бостон. Сей мир есть дикий лес, в коем мы воистину можем искать изменения своей участи, но оное изменение сводится лишь к переходу из одной хижины в глуши лесов в другую, там же. Мистер Джеймс Маллен, преподобному Уолтеру Макбейну, 17 января 1853 года. «Пишу вам, чтобы сообщить, что молодая женщина вполне здорова, уже не похожа на огородное пуголо, ест с аппетитом и содержит себя в чистоте и опрятности. По-видимому, она также отчасти умерилась духом. Она взялась чинить белье острожников и исполняет эту работу хорошо. Но я должен сказать, что она по-прежнему твердо настроена ни с кем не видеться, а потому я не могу рекомендовать вам визит сюда, так как может оказаться, что вы вернетесь ни с чем. Зимой путешествовать очень тяжело, и эти тяготы могут повредить вашему здоровью. Деверь молодой женщины — написал мне весьма любезное письмо, в котором подтвердил, что в ее рассказе нет ни слова правды, так что я удовлетворен на этот счет. Возможно, вам будет интересно узнать, что сказал врач, навещавший молодую женщину. Он считает, что она страдает заблуждением, характерным для особ женского пола. Мотивом к нему является желание придать себе важности, а также избежать тяжкой работы, неизбежной для сословия, в котором они родились. Они порой воображают, что одержимы силами зла, совершили разнообразные ужасные преступления и тому подобное. Иногда они заявляют, что вступили в связь со множеством любовников, но эти любовники оказываются фантазмами, а женщина, считающая себя воплощением греха, совершенно целомудренной и непорочной. Он, доктор, винит во всем книге, доступной этим женщинам, будь то повести о призраках, демонах или любовных ископадах с герцогами, лордами и тому подобное. Для многих подобные книги лишь временный этап, и когда женщина приступает к несению обычного для ее удела жизненного времени, чтение поневоле прекращается. Для других оно удовольствие, коим наслаждаются время от времени, как с ластями или хересом. Но некоторые полностью погружаются в вымышленный мир и живут в нем словно во сне, навеянном курением опиума. Доктор не смог добиться от молодой женщины ответа на вопрос, какие книги она читала. По его мнению, она могла забыть прочитанные когда-то книги или же не признаваться из упрямства. Однако при расспросах доктора на свет выплыло нечто ранее нам неизвестное. На вопрос, не боится ли она виселиться, молодая женщина ответила, что нет, ибо есть причина, по которой ее не могут повесить. «Вы хотите сказать, что вас признают безумной?» — спросил он, и она ответила, что, возможно, и так но разве не правда, что женщину, которая находится в тягости, повесить не могут? Доктор затем осмотрел ее, чтобы узнать, правда ли это, и она согласилась на осмотр, а значит, сама верила своим словам. Доктор, однако, обнаружил, что она заблуждается. Признаки, которые якобы указывали на ее положение, на самом деле были следствием длительного голодания и истощения, а позднее, возможно, истерии. Доктор сообщил молодой женщине о своих выводах, но неизвестно, поверила ли она ему. Следует признать, что жизнь в этих местах на самом деле тяжела для слабого пола. Недавно к нам поступила еще одна женщина не в своем уме, и ее положение гораздо более жалостно, так как является следствием изнасилования. Двое насильников были арестованы, и надо сказать, содержатся всего лишь через стенку от своей жертвы в мужском отделении. По временам это несчастное принимается вопить, и вопит иногда часами, так что острог теперь стал значительно менее приятным убежищем. Не могу сказать, убедит ли это нашу убийцу самозванку признаться во лжи и уйти от нас. Она хорошо шьет и сможет найти работу швеи, если пожелает. Мне весьма прискорбно было услышать о вашей хворе и неудобстве вашего жилья. Наш город уже так обустроился, что мы забываем про трудности, испытываемые поселенцами в глуши. Люди вроде вас, добровольно переносящие эти трудности, заслуживают всяческого восхищения. Надо да будет мне позволено сказать, что человек, здоровье которого пошатнулось, недолго протянет в вашем положении. Я уверен, что если вы пожелаете дольше служить своей церкви, перебравшись в более удобное место, церковь не сочтет это за дезертирство» прилагаю письмо, написанное нашей подопечной в адрес некой Сэдди Джонстон, живущей на Кинг-стрит в Торонто. Мы перехватили его, желая узнать больше о состоянии души узницы, но затем вновь запечатали и отправили по указанному адресу. Однако оно вернулось с пометкой «Адресат неизвестен». Мы не поставили в известность ту, что написало письмо, так как надеемся, что она напишет еще раз более полно, и откроет нам некие сведения, которые помогут понять, сознательно ли она лжет. Миссис Энни Херон, Острог Уэлли, Объединенная круга Гурон Брюс, мисс Сэдди Джонстон, Торонто, Кинг-стрит, дом 49, 20 декабря 1852 года. Сэдди, мне тут хорошо и покойно, и не на что пожаловаться ни в смысле еды, ни в смысле одеял. острог. Хорошее каменное здание, немножко похожее на наш дом. Если у тебя выйдет приехать и навестить меня, я буду очень рада. Я часто разговариваю с тобой у себя в голове, но не хочу это все писать, потому что боюсь соглядатаев. Я тут занимаюсь шитьем. Тутошнее белье было не в порядке, когда я только пришла, но теперь оно в порядке. И еще я шью занавеси для оперного театра, это заказ снаружи. Надеюсь с тобой повидаться». Если поедешь на дилижансе, он проезжает прямо рядом с нами. Может быть, ты не захочешь приехать зимой, а весной захочешь приехать. Мистер Джеймс Маллен, преподобному Уолтеру Макбейну. 7 апреля 1853 года. Не получив ответа на свое последнее письмо, выражаю надежду, что вы в добром здравии и, быть может, все еще принимаете участие в судьбе Энни Херон. Она по-прежнему у нас и занята разнообразным шитьем, я достаю ей заказы с воли. Она больше не заводит разговоров ни о том, что она в тягости, ни о повешении, ни о своей истории. Она еще раз написала Сэдди Джонстон, но очень кратко. Я прилагаю ее письмо к своему. Не знаете ли вы случайно, кто такая может быть это Сэдди Джонстон? «Сэдди, я так и не получила от тебя ответа. Я думаю, они перехватили мое письмо». Сегодня 1 апреля 1853 года, но мне не весело, как когда-то было нам, когда мы друг над другом шутили в этот день. Пожалуйста, приезжай меня повидать, если сможешь. Я вас строги в Уэле, но здорово и в безопасности. Мистеру Джеймсу Малину от Эдварда Хоя, владельца постоялого двора в Карстерсе, 19 апреля 1853 года. Возвращаю ваше письмо, адресованное мистеру Макбейну. Он умер здесь, на постоялом дворе, 25 февраля. От него остались кое-какие книги, никому не нужные. 3. Миссис Энни Херон, Острок Уэлли, мисс Сэдди Джонстон, Торонто. К нашедшему просьба отправить это письмо по адресу. «Я вдруг увидела, что Джордж тащит его по снегу. Я думала, это он бревно тащит. Я не знала, что это он». «Джордж сказал, это он. Он сказал, сук упал с дерева и ударил его. Он не сказал, убила, а сказал, ударила. Я смотрела на него и все ждала, что он заговорит. У него был рот приоткрыт, и туда набился снег. И глаза тоже были немного приоткрыты. Нам нужно было в дом, потому что метель началась, как не знаю что. Мы потащили его. Я за одну ногу, он за другую». Я тащила, а сама себя уговаривала, что это все-таки бревно. В доме у меня был разведен огонь в очаге, и снег на нем начал таять. Кровь растаяла и немножко потекла возле уха. Я не знала, что делать и боялась к нему подходить. Мне казалось, что он за мной следит глазами. Джордж сидел у огня прямо в своей большой тяжелой шубе и сапогах. Он сидел, отвернувшись. Я сидела у стола, он у нас был сколочен из горбыля. Я сказала, «Откуда ты знаешь, что он мёртвый?» А Джордж ответил, «Ну, потрогай его, если не веришь». Но я не хотела. Снаружи бушевала ужасная буря, ветер шумел в вершинах и рвал крышу с дома. Я сказала, «Отче наш, и же еси на небесех!» И так набралась храбрости. И повторяла это при каждом движении. Я сказала, «Мне надо его обмыть, помоги» и принесла ведро со снегом, который я раньше поставила таять. Я начала с ног. Пришлось стаскивать сапоги, это было нелегко. Джордж даже не повернулся ко мне, вообще не обратил внимания, что я делаю, и не стал мне помогать, хотя я просила. Я не стала с него снимать ни штаны, ни шубу, просто не справилась бы. Но я обмыла ему руки и запястья. Я касалась его только тряпкой, никогда руками. Под головой у него, где накапал снег, была кровь и мокро. Я хотела его перевернуть и помыть, но не смогла. Тогда я пошла и потянула Джорджа за рукав и сказала «помоги мне». А он сказал «что?» Я сказала, что надо его перевернуть. И он встал и пошел мне помогать, и мы его перевернули, и теперь он лежал лицом вниз. И тогда я увидела, увидела разруб от топора. Мы не сказали ни слова». Я смыла это все, кровь и что там еще, и велела Джорджу пойти принести мне простыню из сундука. У меня там была хорошая простыня, которую я не стелила на кровать. Я решила, что не стоит снимать с него одежду, хотя она и была хорошая, крепкая. Пришлось бы резать там, где кровь присохла, а тогда от одежды остались бы одни тряпки. Я отрезала маленький локон волос. Вспомнила, как тогда в доме это сделали, когда Лайла умерла. Потом я заставила Джорджа помочь мне перекатить его на простыню и стала его зашивать в нее. Пока я сшила, я сказала Джорджу пойти на подветренную сторону дома, где поленница. Может, там будет затишье и можно выкопать могилу. Раскидать поленницу, может, под ней земля мягче. Когда я сшила, мне пришлось скрючиться в три погибели, так что я почти что лежала на полу рядом с ним. Сначала я зашила голову, только первым делом прикрыла ее простыней, чтобы не смотреть ему в глаза и рот. Джордж вышел, и я слышала сквозь бурю, как он делает, что я ему велела. Он расшвыривал поленницу, и полени иногда ударялись о стену дома. Я продолжала шить, и каждый раз, когда еще часть его тела скрывалась из виду, я говорила, даже вслух говорила, вот так, вот так. Голову я завернула аккуратно, а на ноги длины не хватило, и я пришила туда свою нижнюю юбку с решелье, которую сделала в доме, когда училась вышивать решелье, и так я его всего закрыла. Потом я вышла помочь Джорджу. Он убрал все поленья и уже копал. Я правильно подумала, что земля в этом месте была мягкая. Штыковую лопату взял Джордж, так что я сходила за совковой лопатой, и мы стали работать в четыре руки. Он откалывал и разбивал комья земли а я выгребала. Потом мы вытащили его. Теперь мы не могли тащить каждый за свою ногу, так что Джордж взялся за голову, а я за щиколотки, где была нижняя юбка, и мы закатили его в могилу и принялись засыпать ее. Джордж забрал себе совковую лопату, а у меня никак не получалось набрать земли на штыковую, так что я стала грести землю руками и толкать ее в яму ногами, как попало. Когда мы запихали всю землю обратно в яму, Джордж кое-как прихлопал ее сверху совковой лопатой. Потом мы на ощупь нашли в снегу все поленья и сложили поленницу обратно, как будто ее никто не трогал. Кажется, ни у кого из нас не было ни шапок, ни варежек, но мы согрелись от работы. Мы захватили с собой в дом поленьев для чага и заложили дверь изнутри за совом. Я вытерла пол и сказала Джорджу снять сапоги. Потом сказала снять шубу. Он послушался и сел у огня. Я заварила что-то вроде чая из кошачьей мяты, как научила меня миссис Трис, и положила туда кусочек сахару. Но Джордж не стал пить. Я сказала, что горячо, и поставила остыть. Но после Джордж тоже не захотел. И тогда я начала с ним разговаривать. «Это у тебя вышло нечаянно. Ты был вне себя от гнева и не соображал, что делаешь. Я видела, как он с тобой обращался». Сбивал с ног даже за мелочь какую-нибудь, а ты только вставал опять на ноги, не говоря ни слова. Он и со мной так же поступал. Если бы ты этого не сделал с ним, однажды он бы это же самое сделал с тобой. Послушай меня, Джордж, послушай меня. Если ты признаешься, как ты думаешь, что будет? Тебя повесят. Ты будешь мертвый, и от тебя не будет никому никакого толку. Что станет с твоей землей? «Скорее всего, она опять отойдет к короне, и ее отдадут кому-нибудь еще, и весь твой труд достанется этому человеку. А мне чего делать? Чего я тут буду делать одна, если тебя заберут?» Я достала овсяные лепешки, холодные, и подогрела их. Одну я положила ему на колено. Он взял ее, откусил и прожевал, но не мог проглотить и выплюнул в огонь. Я сказала «слушай меня». Я много чего знаю, я старше тебя, и еще я верю в Бога. Я молюсь Богу каждую ночь, и Он мне посылает то, чего я прошу. Я знаю не хуже любого проповедника, чего хочет Бог. И я точно знаю, Он не хочет, чтобы такого хорошего парня, как ты, повесили. Ты только попроси прощения, попроси прощения, только от всей души, и Бог тебя простит. И я то же самое скажу. «Тоже попрошу прощения, потому что, когда я увидела его мертвым, я не пожелала, ни на единый миг не пожелала, чтобы он ожил. Я скажу, Господи, прости меня, и ты скажи то же самое, стань на колени». Но он меня не послушался, даже не двинулся со стула. Я сказала, «Ну ладно». «Я придумала кое-что другое. Сейчас я принесу Библию. Ты же веришь в Библию?» «Это я его спросила». «Скажи «да», кивни». Я не видела, кивнул он или нет, но сказала, «Ну вот, видишь, ты кивнул. Теперь вот что. Я сделаю, как мы делали в доме, когда хотели знать, что с нами случится или что мы должны делать. Мы открывали Библию, не глядя, тыкали в страницу пальцем, а потом читали тот стих, в который попали. И там были все ответы на наш вопрос. А чтобы дело было совсем верное, «Нужно сказать, когда закрываешь глаза, «Господи, направь мой перст!» Но он не шевельнулся. Рука так и лежала на колени, и тогда я сказала, «Ну хорошо, хорошо, я сама за тебя все сделаю!» И я все сделала, и прочитала ему то место, где остановился мой палец. Я держала Библию огня, чтобы видеть. Там оказалось что-то про старость и седину, и не оставь меня, Боже». И я сказала, «Это значит, ты проживешь до старости, до тех пор, пока станешь седой, и до тех самых пор с тобой ничего не случится». Так сказано тут в Библии. Следующий стих оказался про то, как такой-то взял такую-то в жены, и она понесла и родила ему сына. «Здесь сказано, что у тебя будет сын», — сказала я. «Тебе нужно жить дальше, еще подрасти, жениться и родить сына». Но следующий стих я помню так хорошо, что могу и сейчас записать его по памяти. «И не могут доказать то, в чем теперь обвиняют меня». Я сказала, «Джордж, ты слышишь?» «И не могут доказать то, в чем теперь обвиняют меня. Это значит, что тебе ничего не грозит. Тебе ничего не грозит. Теперь вставай. Вставай, иди ложись в постель и спи». Он не мог этого сделать сам, так что я все сделала за него. Я тянула и дергала его, пока он не встал, а потом перетащила через всю комнату к кровати, не к его кровати в углу, а к большой, и посадила на нее, а потом заставила лечь. Я ворочила его туда и сюда и разделала до рубашки. У него стучали зубы, и я боялась, что это лихорадка или простуда. Я нагрела утюги, завернула их в тряпки и положила по одному с каждой стороны прямо к коже. У нас в доме не было ни виски, ни бренди, только мятный чай. Я добавила туда сахару и заставила его выпить с ложки. Я своими руками растерла ему ступни, потом руки и ноги, намочила в горячей воде тряпки, отжала их и положила ему на живот и сердце. Все это время я говорила с ним уже другим голосом, мягче, и уговаривала его заснуть, чтобы, когда проснется, у него в голове прояснилось, и все ужасы ушли прочь. «На него упал сук. Ты же сам мне сказал. Я прямо вижу, как он падает. Несется вниз так быстро, что сливается в одну полосу и маленькие веточки, и треск, и все так быстро, едва ли не быстрее ружейного выстрела, и ты спрашиваешь, что такое, а сук ударяет его прямо по голове, и вот он мертвый». Когда он уснул, я легла на кровать рядом с ним. Я сняла платье и посмотрела на черно-синие следы у себя на руках. Потом задрала юбку, чтобы посмотреть, не сошли ли еще другие синяки высоко на бедрах. Еще не сошли. Тыльная сторона ладони у меня тоже была вся черная в том месте, где я закусывала ее зубами. После того, как я легла, ничего плохого не случилось. Я не спала всю ночь, прислушивалась к его дыханию и трогала его, проверяя, теплый ли. Как только забрезжило утро, я встала и развела огонь. Заслышав меня, он проснулся, и ему уже было лучше. Он не забыл, что случилось, но говорил об этом так, словно все хорошо. Он сказал, что нам надо помолиться и почитать что-нибудь из Библии. Он открыл дверь, за ней намело большой сугроб, но небо вроде бы прояснело. Это был последний снегопад той зимы. Мы вышли на улицу и сказали «Отче наш». Потом он спросил, где Библия, почему она не на полке. Когда я принесла ее от очага, он спросил, как она там оказалась. Я не стал ему ни о чем напоминать. Он не знал, что читать, и я выбрала Псалом 130, который нам давали учить в доме. «Господи, не возвысилось сердце мое, и не превознеслись очи мои». Я несмиренно мудрствовал, но возвысил душу мою, как отнятый от груди дитя, на мать свою. Он прочитал псалом, потом сказал, что разгребет тропинку в снегу и пойдет, скажет Трисом. Я сказала, что сготовлю ему поесть. Он пошел грести снег, и я ждала, что он устанет и придет поесть. Но он не пришел. Он греб и греб, разгреб длинную тропу и скрылся из виду и не вернулся. Вернулся только когда стемнело и сказал, что уже поел. Я спросила, сказал ли он трисом про дерево. И тут он первый раз поглядел на меня нехорошо. Точно таким же нехорошим взглядом бывало смотрел на меня его брат. Я больше ни слова ему не сказала про то, что случилось, и даже не намекала на это. И он мне ни слова не сказал. Но мне снилось по ночам, что он приходит и говорит мне всякое но я всегда точно знала, где сны, а где явь, и наяву дело ограничивалось нехорошими взглядами. Пришла миссис Трис и стала уговаривать меня жить у них так же, как Джордж у них живет. Она сказала, что я могу и есть, и спать там, у них достаточно кровати, но я не пошла. Они думали, я не иду от горя, но на самом деле я не пошла, чтобы кто-нибудь не увидел моих синяков, и еще они стали бы ждать, что я буду плакать» я сказала, что мне не страшно одной. Почти каждую ночь мне снилось, что кто-нибудь из них гоняется за мной с топором. Либо он, либо Джордж, один из двух. А иногда не с топором, а с большим камнем, занесенным обеими руками. Кто-нибудь из них поджидал меня за дверью с этим камнем. Сны посылаются нам в предостережение. Я не осталась в доме, где он мог меня найти и когда перестала спать в доме и начала спать под открытым небом, сон стал приходить реже. Очень скоро установилась теплая погода, и появились мухи и комары, но они меня не беспокоили. Я видела их укусы, но не чувствовала. Это был еще один знак, что снаружи я защищена. Я пряталась, когда слышала, что кто-нибудь идет. Я ела ягоды и синие, и красные, и Господь хранил меня от ядовитых. Через некоторое время я начала видеть другой сон. Мне снилось, что Джордж пришел и говорит со мной и глядит на меня все тем же нехорошим взглядом, но притворяется добрым. Он все время приходил ко мне в сны и все время меня обманывал. Уже начинало холодать, и я не хотела возвращаться в хижину, но по утрам выпадала сильная холодная роса, и если я спала в траве, то просыпалась вся мокрая. Я пошла и открыла Библию, чтобы получить совет. И тут Бог меня наказал за жульничество. Библия говорила мне что-то непонятное, и я совсем не знала, что мне делать. Это потому, что в ту ночь, когда я искала стих для Джорджа, я жульничала. Я прочитала не точно там, куда уперся мой палец, а быстро посмотрела в разных местах на страницы и нашла другой стих, который больше подходил. Раньше я иногда тоже так делала, в доме, когда мы искали ответ на свои вопросы, и я всегда находила хорошие ответы, и никто меня ни разу не поймал и даже не заподозрил, даже ты Сади. И вот теперь Бог меня наказал, и я не могла ничего найти, как не смотрела. Но что-то надоумило меня прийти сюда, и я пришла. Это я как-то слышала разговор про то, как тут тепло и как бродяги хотят, чтобы их сюда посадили. И я решила, что тоже хочу. И мне будто кто-то подсказал наговорить на себя. Я рассказала им ту самую ложь, которую Джордж так часто повторял в моих снах. Он хотел заставить меня поверить, что это я сделала, а не он. Главное, пока я тут, Джордж до меня не доберется. Если они решат, что я сумасшедшая... Я-то буду знать правду и буду в безопасности. Только мне бы хотелось, чтобы ты приехала меня навестить. И еще мне очень хотелось бы, чтобы эти крики прекратились. Когда я закончу писать это письмо, то спрячу его в занавес, который шила для оперного театра. А снаружи на письме напишу, к нашедшему просьба отправить. Это будет надежнее, чем отдавать осторожному начальству, как те два письма, которые я ему уже отдала и которые они так и не отправили. 4. Мисс Кристина Мален, Уэлли, мистеру Леопольду Генри, кафедра истории Университет Королевы Кингстон, 8 июля 1959 года. Да, я та самая мисс Мален, которую помнит сестра Триса Херона. Я приезжала к ним на ферму и очень мило с ее стороны назвать меня хорошенькой молодой дамой в шляпке с вуалью. Старуха, которую она упоминает, невестка деда мистера Херона, если я ничего не путаю. Но раз уж вы пишете биографию, то наверняка разберетесь, кто кому кем приходится. Я сама никогда не голосовала за Триса Херона. Я сторонница консервативной партии, но он был заметным политиком и к тому же я согласна с вами». Публикация его биографии привлечет внимание к нашим местам, которые, к сожалению, слывут чудовищно скучными. Я удивлена, что сестра Триса Хирона не упомянула особо о моем автомобиле. Это был паровой автомобиль Стэнли. Я сама его приобрела на свой 25-й день рождения в 1907 году. Он стоил 1200 долларов. Деньги я взяла из наследства, полученного мною от деда, Джеймса Малина, который был секретарем мирового суда Уэлли, когда наши места только заселялись. Он сделал состояние на покупке и продаже ферм. Мой отец умер молодым, и тогда мать с нами, пятью дочерьми, переехала к своему отцу, моему деду. Он жил в большом доме из тесного камня. Дом назывался Тракер. Сейчас в нем размещается исправительный дом для малолетних преступников. Я иногда в шутку говорю, что в нем и раньше жили юные разбойницы. В дни моей юности в хозяйстве деда работал садовник, кухарка и швея. Все они были колоритные персонажи, склонные к междоусобным войнам. А работу свою получили благодаря тому, что мой дед заинтересовался их судьбой в бытностях заключенными в окружной тюрьме, остроги, как ее тогда называли и в конце концов взял их к себе. К тому времени, когда я купил этот паровой автомобиль, я одна из всех сестер еще жила в доме деда, а из всех старых слуг осталась только швея. Ее звали старуха Энни, и она не возражала против такого имени. Она и сама себя так называла. Например, она могла написать кухарке записку «Этот чай остыл невзначай. Подогрей поскорей». Старуха Энни. В распоряжении Энни был весь третий этаж, и одна моя сестра, Доли, говорила, что когда вспоминает наш дом, то есть тракер, видит старуху Энни, стоящую на лестничной площадке третьего этажа. Энни потрясает портновским аршином, и на ней черное платье с длинными мохнатыми черными рукавами, в котором она похожа на паука. У Энни один глаз смотрел все время вбок, и от этого казалось, что она улавливает больше и видит глубже, чем обычный человек. Нам не разрешали приставать к слугам с вопросами об их частной жизни, особенно к тем, кто побывал в тюрьме, но мы, конечно, все равно пытались их расспрашивать. Иногда старуха Энни называла тюрьму «домом трудолюбия». Она говорила, что девушка на соседней кровати все время кричала без умолку, и оттого она, Энни, убежала и стала жить в лесу. Она говорила девушку побили за то, что она упустила огонь в очаге, и он погас. Мы спрашивали Энни, за что она оказалась во строге, и она отвечала, я соврала. И поэтому мы с сестрами очень долго верили, что кто врет, тех сажают в тюрьму. Когда Энни была в хорошем настроении, она играла с нами в спрячь наперсток но иногда она была сердита и колол нас булавками, подшивая подолы, если мы слишком быстро поворачивались или слишком рано переставали вертеться. По словам Энни, она знала место, где можно достать особенные кирпичи. Если положить такой кирпич на голову ребенку, он перестанет расти. Энни терпеть не могла шить свадебное платье. На меня ей так и не довелось его сшить. И была невысокого мнения обо всех мужчинах, за которых вышли замуж мои сестры. Она ненавидела жениха Доли до такой степени, что специально ошиблась с рукавами, их пришлось выпарывать из лифа, и Доли плакала. Зато Энни шила мне и сестрам великолепной бальной платье, когда в Уэлли приезжал генерал-губернатор Минтос с супругой. Что до самой Энни, то иногда она говорила, что была замужем, а иногда что нет». Она рассказывала, что в дом приехал мужчина, и всех девушек провели парадом мимо него, и он сказал, я возьму вот эту с угольно-черными волосами. То была старуха Энни, но она отказалась с ним поехать, хоть он и был богатый и прикатил в карете. Совсем как Золушка, только конец другой. Еще Энни рассказывала, что ее мужа убил медведь, и это было в лесу, а мой дедушка убил медведя, завернул Энни в его шкуру и увез изострого к себе домой. Моя мать бывало говорила, девочки, девочки, не заводите старуху Энни и не верьте ни одному ее слову. Я так пространно рассказываю про нашу тогдашнюю жизнь, потому что вы сказали, что вас интересует картина эпохи. Я, как и большинство моих ровесников, забываю купить молока, зато абсолютно точно помню, какого цвета было пальто, которое я носила в 8 лет. И вот, когда у меня появился Стэнли, старуха Энни попросила ее покатать. Но оказалось, что она задумала целое путешествие. Это меня удивило, поскольку она никогда не любила ездить, отказалась поехать с нами на Ниагарский водопад и даже не желала прогуляться в порт, посмотреть на фейерверки в День Канады. И еще она боялась автомобилей, и не доверяла моим шоферским талантам. Но больше всего меня удивило, что у нее обнаружились знакомцы, которых она хотела навестить. Она хотела поехать в Карстерс и там повидаться с семьей по фамилии Херон. По ее словам, они приходили с ей родней. Она никогда не получала писем от этих людей, и они ни разу не приехали ее навестить. А когда я спросила, написала ли она им и попросила ли разрешения их проведать, Она ответила «Я неграмотная». Это была такая неправда, что даже смешно. Я не вечно писала кухарке записочки, а мне длинные списки вещей, которые следовало купить на главной площади нашего городка или в большом городе. Галун, бортовка, тофта. Она прекрасно знала, как пишутся эти слова. «И вообще незачем их предупреждать заранее», — сказала она. «В деревне все по-другому». Ну что ж, я любила далеко ездить на своем паровозе. Я водила машину с 15 лет, но это был мой первый собственный автомобиль и, вероятно, первый паровой автомобиль в округе Гурон. Когда он ехал по улице, все бежали посмотреть. И он не грохотал, не кашлял и не лязгал, в отличие от других автомобилей, а катился плавно и тихо, очень похоже на то, как корабль под всеми парусами скользит по глади озера. И еще он не загрязнял воздух зловонным дымом, а только выпускал хвост белого пара. В Бостоне паровые автомобили Стэнли были запрещены, так как выходящий из них пар заволакивал город туманом. Я всегда с огромным удовольствием сообщал людям, что когда-то водила автомобиль, запрещенный в Бостоне. Мы пустились в путь в воскресенье ранним утром. Это было в июне, Чтобы развести пары в машине, мне понадобилось минут 25, и все это время Энни сидела впереди, рядом с водительским местом, прямо и неподвижно, будто автомобиль уже мчался по дороге. На нас обеих были автомобильные вуали и длинные пыльники, но под пыльником у старухи Энни было надето шелковое платье цвета сливы. Кстати сказать, оно было переделано из платья, которое сама Энни шила моей бабушке». Бабушка в нем побывала на приеме, где в числе гостей был принц Уэльский. Мой Стэнли летел по шоссе как ангел. Он мог делать 50 миль в час, тогда это была огромная скорость, но я его не заставляла. Я не хотела пугать старуху Энни. Когда мы выезжали, все люди еще были в церкви, но потом дороги заполнились лошадьми с двуколками. Это прихожане ехали со службы домой. Я объезжала их сторонкой, вежливо, как учитель танцев, Но оказалось, что старухе Энни была чужда такая кротость. Она все время говорила «подавика», имея в виду автомобильный гудок. В моем автомобиле, чтобы погудеть, надо было сдавить резиновую грушу, которая торчала со стороны шофера под щитком от грязи. Старуха Энни, вероятно, безвыездно пробыла в Уэлли больше лет, чем я к тому времени жила на свете. Когда мы переезжали мост в Солтфорде, тот старый чугунный мост, где часто случались аварии, все потому, что по обоим концам моста дорога сразу поворачивала. Энни сказала, что раньше моста тут не было, а надо было платить человеку на лодке, чтобы он тебя перевез. «Мне было нечем заплатить», — сказала она, «но я подобрала юбки и где скакала с камушка на камушек, а где шла вброд. Такое уж сухое выдалось лето». Я, конечно, не знала, про какое лето она говорит. Потом она стала восклицать. «Ты только погляди на эти поля! Куда девались все пни?» «Где заросли кустов? Глянь, какая прямая дорога! А дома-то, дома теперь строят из кирпича! А это что за здания большие, как церкви?» Я объяснила, что это амбары. Я хорошо знала, как ехать в Карстерс, но думала, что когда мы окажемся там, Энни покажет дорогу дальше. Но не тут-то было. Я стала ездить туда-сюда по главной улице, надеясь, что Энни углядит какие-нибудь приметы. «Мне бы только постоялый двор увидеть», — сказала она я хорошо помню, куда от него проходила тропа на задворках. Карстерс был фабричным городком, не очень красивым с виду, по-моему. Конечно, наш паровой автомобиль привлекал всеобщее внимание, и мне удавалось, не останавливая двигателя, расспрашивать зевак, как проехать на ферму Херонов. Они вопили и показывали руками, и, наконец, я выехала на нужную дорогу. Я велела старухе Энни высматривать фамилию Херон на почтовых ящиках, но она была занята тем, что искала ручей. Я сама заметила фамилию и свернула на ведущую к дому длинную аллею. В конце аллеи стоял краснокирпичный дом и два больших амбара из тех, что чуть раньше так изумили старуху Энни. Дома из красного кирпича с верандой и арочными окнами тогда как раз вошли в моду, и их строили повсюду. «Гляди-ка!» — воскликнула старуха Энни. — я думала, она хочет показать мне стадо коров, которых испугал наш автомобиль. Они бросились от нас в рассыпную через пастбище, по которому проходила дорога, но она показывала на бугор, почти полностью скрытый разросшимся диким виноградом. Из него торчало несколько бревен. Энни сказала, что это их бывшая хижина. Ну что ж, хорошо, ответила я. Будем надеяться, что ты из людей кого-нибудь узнаешь. А людей вокруг было предостаточно. В тени деревьев стояли две двуколки, кто-то приехал в гости, стреноженные лошади тут же рядом щипали траву. К тому времени, как наш Стэнли остановился у боковой веранды, поодаль уже выстроилось несколько человек поглазеть на него. Вплотную они не подходили, даже дети не осмеливались подбежать поближе, как сделали бы на их месте городские. Они только стояли все в ряд, вроде как поджав губы. Старуха Энни упорно смотрела в другую сторону. Она велела мне вылезать. Вылезай, сказала она. Да спроси их, живет ли тут мистер Джордж Херон, и жив ли он еще или уже умер? Я так и спросила. И один из мужчин ответил, что да, есть такой. Это мой отец. Ну так я вам кое-кого привезла, сказала я им. Я привезла миссис Энни Херон. Да неужели, сказал этот мужчина. Здесь я вынуждена была прерваться из-за нескольких припадков со слабостью и потерей сознания. Меня заставили поехать в больницу, сделали кучу анализов. Только бы деньги налогоплательщиков разбазаривать. Вернувшись, я перечитала начало письма и изумилась тому, сколько наболтала и все не по делу. Но мне лень переписывать. Я же еще даже не дошла до Триса Херона, который, собственно, вас и интересует. Но наберитесь терпения. Я уже почти у цели. Появление старухи Энни совершенно поразило всех этих людей. Во всяком случае, я так поняла. Они не знали, где она была все это время, чем занималась и живали вообще. Но не думайте, что они бросились вперед и радостно ее приветствовали. К нам подошел только один молодой человек, держась весьма учтиво, и помог сначала ей, а потом мне вылезти из автомобиля. Он сказал мне, что Энни — невестка его деда. «Очень жаль, что мы не приехали хотя бы на несколько месяцев раньше», — сказал он, «потому что его дед чувствовал себя неплохо и был в здравом рассудке». Даже написал заметку для местной газеты о жизни первопоселенцев. Но потом заболел. Он оправился, но уже никогда не будет прежним. Он утратил дар речи. Разве что одно-два слова выдавит из себя время от времени. Этот юноша с учтивыми манерами и был трисхирон. Вероятно, мы прибыли, когда семья только закончила обедать. Хозяйка дома вышла и попросила его, то есть Триса Херона, осведомиться у нас, обедали ли мы, как будто мы не понимали по-английски. Все они очень рабели. Женщины с гладко прилизанными, словно приклеенными к черепу волосами, мужчины в темно-синих воскресных костюмах и дети, у которых от смущения заплетался язык. Надеюсь, вы не сочтете, что я над вами насмехаюсь. Я просто не могу понять, хоть убей, какой смысл в этой застенчивости». Нас провели в столовую, в которой пахло нежелью. Видно, семья обычно ела где-то в другом месте. И подали обильнейшее угощение, из которого я помню соленую редиску, салат-латук, жареную курицу и клубнику со сливками. Тарелки были из горки, они повседневные, старый добрый узор индийское дерево. У этих людей все было комплектами. Мягкий гарнитур в гостиной, ореховый гарнитур в столовой, «Людям нужно время, чтобы привыкнуть к достатку», — подумала я. Старухе Энни очень нравилось, что вокруг нее суетятся. Она много ела и обглодала все куриные кости, не оставив ни клочка мяса. Дети прятались за дверью и поглядывали за нами. А женщины переговаривались в полголоса на кухне, явно в ужасе. Учтивый юноша Трис Херон щел нужным сесть с нами за стол и, пока мы ели, выпить чашку чаю. Он охотно рассказывал о себе и поведал мне, что он студент, изучает богословие в колледже Джона Нокса в Торонто. Он сказал, что в Торонто ему нравится. Он, похоже, старался доказать мне, что студенты богословы вовсе не засушенные мумии и не чужды земных радостей, как я, может быть, полагала. Он катался на санках в хай-парке, ездил на пикники на пляж Хенлен Пойнт на острове и даже видел жирафа в Ривердейлском зоопарке. Пока он говорил, Дети чуточку осмелели и стали просачиваться в комнату. Я задавала им обычные дурацкие вопросы. «Сколько тебе лет? По какой книге ты учишься в школе? Нравится ли тебе учитель?» Трис Херон заставлял детей отвечать, или сам отвечал за них, и говорил, которые из детей его родные братья и сестры, а которые двоюродные. «Ну так что вы тут, наверное, очень любите друг друга?» спросила старуха Энни, и дети ответили растерянными взглядами. В комнату зашла хозяйка дома и снова обратилась ко мне через студента-богослова. Она сообщила ему, что дедушка уже проснулся и теперь сидит на передней веранде. Потом она поглядела на детей и спросила, чего это ты их сюда напустил. Мы в сопровождении целой свиты вышли на переднюю веранду, где стояли два стула с прямыми спинками, и на одном из них сидел старик. У него была прекрасная кладистая белая борода длиной до нижнего края жилета. Нами старик не заинтересовался. У него было длинное, бледное, покорное старое лицо. «Ну вот, Джордж», — сказала старуха Энни, словно этого и ждала. Она села на второй стул и велела одной из девочек, «Ну-ка, принеси мне подушку, принеси тонкую такую подушку и подложи мне под спину». Вторую половину дня я катала желающих в Стэнли. Я уже поняла, как надо обращаться с этими людьми, и потому не стала спрашивать, кто хочет покататься или интересуется автомобилями. Я просто вышла, похлопала Стэнли там и сям, будто коня, и заглянула в котел. Сзади подошел студент-богослов и прочитал девиз, написанный на борту «Быстрый мотор для джентльмена». Он спросил, принадлежит ли автомобиль моему отцу. Я сказала, что автомобиль принадлежит мне» потом объяснила, как нагревается вода в котле и какое давление пара он может выдержать. Этим всегда все интересовались, не взорвется ли котел. Дети тем временем подобрались поближе, и я вдруг сказала, что в котле почти нет воды, и спросила, где бы мне тут достать воды. Поднялась ужасная суматоха. Дети бегали с ведрами и спорили, кто будет качать воду насосом. Я пошла и попросила у мужчин, сидящих на веранде, разрешения взять воды, если они не возражают. А когда они разрешили, поблагодарила их. Когда котел был наполнен, я, разумеется, спросила, хотят ли они посмотреть, как я развожу пары, и один представитель ответил за всех, что это, пожалуй, будет неплохо. Пока я разводила пары, все терпеливо ждали. Мужчины сосредоточенно смотрели на котел. Конечно, они не первый раз в жизни видели автомобиль, но вот паровой автомобиль, пожалуй, впервые. Сначала я, как подобало, предложила прокатиться мужчинам. Они скептически наблюдали, как я кручу ручки и дергаю рычаги. Чтобы тронуться с места, мне нужно было нажать и дернуть 13 разных штучек. Мы покатили по аллее, делая сначала 5 миль в час, потом 10. Я видела, самолюбие мужчин несколько страдает от того, что их везет женщина, но желание новых впечатлений пересиливает. Потом я загрузила в машину детей. Их подсаживал студент-богослов, наставляя, чтобы сидели смирно, держались крепко, не боялись и не вывалились по дороге. Я уже знала, где на дороге колеи и корни, и потому на этот раз ехала чуть быстрее, и дети не могли удержаться от испуганных и восторженных воплей. Я до сих пор кое о чем умалчивала в своем рассказе, но теперь уже не могу удержать это в себе. Из-за мартини, которую сейчас пью, это мое ежедневное послеобеденное удовольствие. В то время я переживала страдания, о которых еще не упомянула в этом письме, ибо страдания мои были из-за любви. Но в день, когда мы со старухой Энни отправились в путешествие, я решила наслаждаться жизнью как могу. Мне казалось, что иное было бы обидно для Стэнли. Я следовала этому правилу всю жизнь и каждый раз находила его полезным. Получать от происходящего столько удовольствия, сколько можешь, даже если ты в это время не особенно счастлива. Я велела одному из мальчишек сбегать на переднюю веранду и спросить, не желает ли дедушка прокатиться. Но мальчик вернулся со словами, они оба уснули. Мне нужно было наполнить котел на дорогу домой, и пока туда заливали воду, подошел Трис Херон и встал очень близко. «Благодаря вам нам всем запомнится этот день», — сказал он. Я была не прочь с ним пококетничать. На самом деле меня ожидала впереди долгая карьера кокетки. Это вполне естественное поведение для женщины после того, как ей разбили сердце, и она из-за этого оставила всякую мысль о браке. Я сказала, что он тут же забудет обо всех сегодняшних событиях, стоит ему вернуться к друзьям в Торонто. Он заверил меня, что нет, он никогда не забудет» и попросил разрешения мне написать. Я сказала, что запретить ему никто не может. По дороге домой я думала об этом разговоре и о том, как смешно будет, если он в меня влюбится по-настоящему, студент-богослов. Конечно, я тогда и предположить не могла, что он бросит богословие и займется политикой. «Жалко, что старый мистер Херон не смог с тобой поговорить», сказала я старухе Энни. «Зато я ему все сказала, что надо», — ответила она. По правде сказать, Трис Хирон мне в самом деле написал, но, видно, и его обуяли сомнения. Он вложил в письмо листовки миссионерской школы. Что-то про сбор денег в пользу миссионерских школ. Меня взяла досада, и я не ответила на письмо. Много лет спустя я любила шутить, что могла бы выйти за Триса Хирона, если бы правильно разыграла свои карты. Я спросила старуху Энни, понял ли мистер Хирон то, что она ему говорила, и она ответила, понял, сколько надо. Я спросила, рада ли она была с ним повидаться после стольких лет, и она сказала, что да. А уж как я рада, что он дожил до нашей встречи, добавила она. В ее голосе слышалось явное торжество. Я решила, что оно объясняется ее появлением перед родней в дорогом платье и в автомобиле. Так мы и ехали себе в Стэнли под высокими деревьями, которые смыкались ветвями, стоя справа и слева. Такие деревья обрамляли дорогу в те дни. За много миль вдали лежало озеро. Мы то видели его мельком, то ловили редкие блики от воды, которым удалось пробиться через все эти холмы и деревья. Старуха Энни спросила, неужели это то же озеро, то же самое, на котором стоит Уэлли? Тогда вокруг попадалось множество стариков и старух с несообразными идеями в голове. Хотя я допускаю, что у Энни таких идей было больше, чем у других. Помню, она однажды рассказала мне, что у девушки в доме трудолюбия родился ребенок из большого нарыва на животе, ростом с крысу и совсем не живой, но его положили в печку, и он разбух до нужного размера, стал хорошего цвета и задрыгал ногами. Наверное, вы сейчас думаете, Стоит только попросить старуху рассказать что-нибудь из прошлого, и она наплетет стрикорба. Я сказала Энни, что такого быть не может. Наверное, ей все это приснилось. Может, и так, в кои-то веке согласилась со мной она, мне одно время и правда снились всякие ужасти. Спасибо, что дослушали до конца.